Но с корабля рассекает волны, превращая их в серебряную пену. За кормой, прямо над морской поверхностью, проносятся летающие рыбки, полуморские и полувоздушные существа. Это специальное судно Великих для глубоководных исследований, переоборудованное микроленскими инженерами, поэтому ему дали более подходящее название «Победа лилипутов». Несколько дней назад оно покинуло порт Микрополиса, отошло от Азорских островов и теперь направляется к новой впадине, которая недавно появилась между островом Флорес и Мексиканским побережьем. Именно там команда водолазов обнаружила следы человеческой цивилизации. Им удалось поднять наверх некоторые предметы. Тест на углерод-14 определил их возраст, Более восьми тысяч лет. Над кораблем развивается флаг микроленда, фиолетовый с белым кругом и черным муравьем в центре. Кроме экипажа из микролюдей на борту находятся приглашенные из другой ветви вида, некоторые МЧ с иронией называют его старшим видом. Давид Уэлс, Аврора Камерер, полковник Наталья Овец. Лейтенант Мартен Женико. Теперь ученые, придумавшие первых микролюдей, открыто ведут себя как пара. Давид и Аврора держатся за руки и часто целуются, как будто хотят все время поддерживать телесный контакт. Наталья тоже позволяет себе нежные жесты по отношению к своему огромному другу, но ведет себя гораздо сдержаннее. Я знаю, что он немножко слишком высок, — делится она с членами экипажа корабля. Но я не расистка. И когда Мартен принимает обиженный вид, она треплет его по щеке и уточняет. — Считайте, что он один из последних представителей исчезающего вида, да, мой мамонт? Он ворчит, потом нежно ее обнимает. На его футболке красуются законы Мерфи, подходящие к его утреннему настроению. На этот раз он выбрал тему семейных отношений. 111. -й. Хорошие женщины и хорошие мужчины уже разобраны. А если не разобраны, значит у них есть скрытые проблемы. 112. -й. Ваша привлекательность на 30% состоит из того, что у вас есть, а на 70% из того, что другие думают, что у вас есть. 113. Любовь ⁇ это победа воображения над разумом. 114. Брак ⁇ это победа надежды над опытом. 115. Качество, привлекающее женщину к мужчине, Обычно те же самые, которые через три года она уже больше не может выносить. Ужин подан в столовой победы лилипутов. Вокруг стола из резного тикового дерева стоят стулья для великих и стулья для микролюдей. Вся обстановка задумана так, чтобы все находилось на одном уровне для глаз, человеческих или микрочеловеческих. В этот вечер, кроме четырех приглашенных великих, Здесь собрались капитан корабля, которую зовут М-103-683, и несколько офицеров М-Чей. «Мы, великие, очень ценим честь, которую вы нам оказываете, приняв нас на этом корабле, капитан», — произносит Наталья. «Мы, конечно, следили за успехом вашей миссии по спасению чилийских шахтеров». Капитан делает широкий жест, показывая на обстановку. «Это мне очень приятно принимать на этом смешанном корабле четырех бывших министров Микроленда, самых достойных и знаменитых, к тому же наших создателей». Давид рассматривает помещение, в котором они находятся. «Я думала о вас, доктор Уэллс, когда выбирала этот декор» и большие гости видят, что развешенные на стенах картины посвящены одной теме – эволюции. На них изображен ход развития гоминидов от обезьяны до современного человека. Но в каждом изобразительном ряду разная концовка. В одном самый современный человек – это толстый мальчик в очках, жующий гамбургеры перед компьютером. В другом Процесс прерван прямо посредине прибытием внеземного пришельца, который учит человека обращаться с орудиями труда. В третьем эволюция доходит до человека прямостоящего, который снова сгибается и возвращается к обезьяне. На четвертой картине человек становится все меньше и меньше ростом. На пятой человек погружается в воду, чтобы снова стать кем-то вроде дельфина. Шестая картина предполагает эволюцию к человеку-насекомому, с усиками, роющему землю. На седьмой человек летает на крыльях, как у летучей мыши. Капитан подает знак Сомелье, и та подает вино. «Дорогая Эмма-103-683, можем ли мы называть вас просто 103?» Капитан улыбается. Наталья знает их протокол. Некоторое время назад, для практичности, слово «эмма» стало синонимом вежливого обращения, как «мадам», а «амадей», соответственно, «мси». «Эмчи» считают, что тысячные знаки соответствуют имени, а остальные — фамилии. Значит, у капитана на их языке имя «сто три», а фамилия 683, для тех, кто родился до тысячи, сохраняют только имя. «Конечно», — соглашается капитан, — «в таком случае, дорогая 103, знайте, что мы по достоинству оценили ваше гостеприимство и надеемся, что эта экспедиция предоставит нам возможность показать взаимодополняемость наших двух цивилизаций, Наталья поднимает бокал, наполненный микроленским вином, которое они делают из очень сладкого микровинограда. Справа от капитана сидят две МЧ, специализирующиеся в подводной спелеологии. Завтра они спустятся в подводную впадину, показывает на них капитан. Специалистки в спелеологии, смущенные присутствием великих, не произносят ни слова за ужином, только едят и пьют, стараясь не привлекать внимания. «Для нас это путешествие — своего рода медовый месяц», — говорит Аврора, поднимая бокал. Все снова чокаются. «За медовый месяц!» Капитан три поворачивается к Давиду. «Дорогой Давид Уэллс, я слышала, что ваш отец...» «Скончался во время экспедиции на Южный полюс. У вас никогда не было желания отправиться туда, чтобы найти его следы?» Давид поперхнулся и долго кашляет в салфетку, прежде чем приходит в себя. «Хм, «Извините меня. Действительно, мой отец отправился в Антарктику на поиски скелетов динозавров, погребенных в подземном озере на глубине три тысячи метров. Но он их не нашел». «Да? Как интересно. А что он нашел?» «Он нашел скелеты гигантских людей». Капитан смотрит на него вопросительно, решает, что это шутка и едва удерживается от смеха. «Вы хотите сказать людей таких же больших, как вы?» «По его мнению, в десять раз больше и живших в десять раз дольше». По крайней мере, он считал, что нашел именно это в знаменитом антарктическом озере Восток. Об этом он написал в своем дневнике, и если надо было бы добавить рисунок к вашей коллекции, это была бы процессия от обезьяны к высокому человеку, потом он уменьшается, а потом его рост снова увеличивается. Увеличивается? Какая поразительная идея! А почему вы не обнародовали эту информацию, любопытствует капитан? Молодой человек собирается ответить, но Аврора опережает его. Это только гипотеза. Никогда не было осязаемых доказательств существования гигантов в начале развития нашего человечества. Как ученые мы не можем утверждать что-либо без доказательств. А рукописные записи это только личное свидетельство, но не объективные данные. У этого дневника такая же ценность, как у романтического бреда. И что же, гиганты, которые были до вас, это правда или выдумка? Никто не сможет никогда в этом убедиться, заключает капитан. Маленькие матросы подают блюда в разном количестве в зависимости от роста. Микрочеловечки едят ножки микрокур, а великим подают с десяток таких же микрокур целиком, каждая размером со сливу. Было бы потрясающе, если бы и для вас существовало то же, что для нас, предыдущий вид более высокого роста и, как бы выразиться, более «загрязняющий окружающую среду», иронизирует лейтенант Женико. «Нет, я хочу сказать... Более экспериментальный. Вы представляете себе, 8 миллиардов человек 17-метрового роста было бы немного тесновато, да еще и живущих тысячу лет каждый, уточняет Давид. А сколько же им надо было бы пищи? Они бы поглотили всю фауну и флору. Если только у них не было саморегулирования, и они не научились жить, в гармонии с природой», – вставляет Наталья, которую также захватил этот сюжет. «А образование, мораль? Да нет, будем серьезны. Мы же видим, что это работает только какое-то время, как мода, а затем эгоизм одерживает верх. В основе своей люди – это потребители. И семнадцатиметровый эгоист-потребитель, живущий тысячу лет, нанес бы больший ущерб вы так не считаете все задумываются конечно если рассматривать эту романтическую гипотезу о том что на земле существовали великаны уточняет капитан дело даже не в моде и не в потреблении говорит наталья я считаю что существуют люди каков бы ни был их рост проявляющие себя «Жадными или щедрыми, эгоистами или солидарными с другими, смотрящими вперед или только себе под ноги. И дело не в размере черепной коробки, а в сознании». «В сознании?» — удивляется капитан, деликатно расправляясь с куриной ножкой. «Слово «сознание» теперь повсюду. Если вы слушали новости то там доктор Фридман тоже говорил о сознании для своих роботов-азимов. И все, чем он хочет их наделить для этого, это неврозом. Как если бы быть сумасшедшим — это признак эволюционирования? Она показывает на угол зала, который они еще не рассматривали, где изображена цепочка гоменидов, заканчивающаяся взрывом атомной бомбы. Капитан-103 кажется довольным своей репликой. Они едят картофель, для великих он размером с оливку. Капитан продолжает разговор. Все же, если бы до нас на Земле существовали гиганты, это бы подтвердило, что эволюция идет к уменьшению размеров. На море поднимается ветер, и корабль начинает подбрасывать на волнах. Приходится придерживать стаканы, чтобы те не опрокинулись. Уменьшение видов в размере — это тема диссертации Давида, напоминает Аврора. Она подсказана отрывком из энциклопедии твоего прадеда, не так ли? Во всяком случае, это противоречит тому, что предсказывали ваши официальные прогнозисты, говорит капитан. Я помню передачи из телевизионных архивов, которые мне показывали, Так там говорили об увеличении роста людей благодаря улучшению питания младенцев. Большие гости накладывают себе еще маленьких картофелин. Говорили также о большей маскулинизации общества, поскольку с использованием УЗИ можно определить пол ребенка еще в утробе, и в некоторых странах, особенно в таких, как Китай и Индия, от девочек традиционно отказываются. Признайте, что существование нас микролюдей, это просто случайность в эволюции, приведшая к противоположному результату, чем тот, который предсказывали ваши специалисты. Она указывает на иллюстрацию, где цепочка ведет к уменьшению роста. Другие МЧ выражают с ней согласие. Тогда, чтобы разрядить атмосферу, Маленькая женщина в капитанской фуражке поднимает бокал. За случайности эволюции. И вдруг прерывает свой тост и внимательно смотрит на великих. Как бы там ни было, именно вы четверо изменили ход истории. Я говорю совершенно серьезно, для меня вы предтеча. Даже больше, вы спасаете образ тех людей вашего роста, к которым у нас в последнее время стали хуже относиться. Великие выказывают удивление, так как не читают микроденскую прессу. Время обожествления великих закончилось. Очень многие влиятельные обозреватели вас критикуют, особенно молодые и эмансипированные. То есть они считают вас большими неуклюжими, и брутальными животными, видя, что вы не способны контролировать свои импульсы. Наконец, многие находят, что ваша гигиена не на уровне. Проще говоря, ваши потовые железы слишком большие, и для нашего обоняния вы плохо пахнете. Воцарилось долгое молчание. Вам надо знать, что все больше и больше молодых мчей. «Забывают, что вы для нас сделали», — продолжает морской офицер. Другая женщина, офицер, одобрительно кивает. «МДСЭ все еще существует. Это политическая партия, и у нее свое место в нашем парламенте». Наталья хмурится. Слышно только, как жуют некоторые МЧ. Капитан понимает, что не надо было касаться этой темы, и, не зная, как выйти из этого положения, предпочитает продолжить. Я не такая экстремистка, как члены МДСЭ. Теория существования гигантов до великих является для меня доказательством, что некоторые великие обладают большими знаниями, чем мы. Нам еще надо многому научиться у старшего вида. Что бы ни думала молодежь, Мы не сможем за несколько поколений микролюдей обрести мудрость, накопленную эмпирическим путем тысяч поколений великих, тем более тех из них, которые хранят память о гигантах. Она снова поднимает бокал за гостей, и остальные микролэнсы с облегчением ее поддерживают. Впрочем, поэтому мы здесь сейчас вместе. И я надеюсь в ближайшие дни найти ответы на эти загадки. Как бы там ни было, завтра мы будем на месте назначения, там, где первая команда нашла останки. Ветер усиливается, волны поднимаются выше, корабль качает. Капитан роется в какой-то сумке и достает коричневые каменные плитки покрытые тонко вычерченным сложным узором. Вот предметы, которые нашли на дне океана. Они как непонятные пазлы, но, может быть, поискав в окрестностях, мы найдем другие, более значимые. Высокая волна встряхивает судно. Когда все опрокинутые предметы поставлены на место, Аврора переходит в наступление. Капитан. «Мне не очень понравилось то, что вы сказали. Вы считаете, что вы, МЧ, умнее нас, великих?» В ту же секунду напряжение нарастает. «Я этого не говорила», — отвечает капитан. «Но признайте, что...» «Что ж, если вы такие умные, то у меня есть загадка для вас. Эволюционистская», — продолжает женщина с золотистыми глазами. «Обожаю загадки», — тут же заявляет капитан 103, довольная смены разговора. «Вот она. Как составить квадрат из трех спичек?» Аврора запускает два пальца в карман Натальи, достает из него коробочку спичек, вынимает три штуки и протягивает капитану. «Эмма-103». Оглядывает присутствующих, колеблется, потом берет три спички, кладет их на пол и начинает складывать геометрические фигуры. У нее получаются треугольники, но не квадрат. «Очень хорошо, я принимаю вызов, дайте мне немного подумать», заявляет она, вступая в игру. Микроженщина пытается найти ответ, а все остальные молча за ней наблюдают. Ну что, все еще уверены, что у М.Ч. более развитый ум, чем у великих, иронизирует Аврора. А вы уверены, что решение существует? Мне все же кажется, что это, как бы сказать, невыполнимо. Для маленького ума, возможно, нет, но не для большого, тотчас парирует Аврора. «Микроженщина не поддается на провокацию. Я все же считаю это невозможным. Вы разыгрываете меня. Я вас уверяю, что решение есть», — вмешивается Давид. «Мой прадед его нашел». «Может быть, вы просто еще не сравнялись с нами в игре ума?» — добавляет его подруга. «Если решение есть, то я его найду», — заявляет Эмма-103 и чтобы подбодрить себя, она смотрит на картину, изображающую эволюцию к малым размерам. Чувствуя, что атмосфера накаляется, все гости стараются вежливо улыбаться, однако великие не могут забыть высказывание капитана. Аэма-103, напряженно сдвинув брови, смотрит на три спички, лежащие на полу.